Прежде чем мы обратимся к другой теме, вы должны понять, сказал я после длительного молчания, что на мой взгляд, Агнес Уикфилд настолько же выше вас, и так же чужда всем вашим устремлениям, как вот эта луна. Она так всех умиротворяет, не правда ли? "О, да", воскликнул он. "Но осознайте, мистер Катерфилд, что вы не любили меня так, как я вас любил. Всё время вы считали меня слишком смиренным и ничтожным, я не сомневаюсь. Я не люблю, когда слишком много говорят о своём смирении. Да и вообще не люблю никаких излияний". "О, разве я этого не знал?" воскликнул Ули, лицо которого пресветило ныне и казалось дряблым. исцерил. Но как мало, мистер Коттерфилд, вы осведомлены о истинном смирении человека, находящегося в моём положении. И мой отец, и я учились в частной благотворительной школе для мальчиков, а мать в общественной, тоже благотворительной. С утра до вечера нас обучали смирению и больше ничему. Мы должны быть смиренны и перед отцом особый и перед той особой здесь мы должны ломать шапки там отвершать поклоны и всегда обязаны знать своё место и всегда унижаться перед высшими а сколько этих высших у нас было за своё смирение отец получил бляхвы стершины в школе и я также за своё смирение отец получил место по на моря люди почтенные признали его человеком столь хорошего поведения что решили оказать ему покровительство будь смиренным урия учил меня отец и ты далеко пойдёшь это всегда твердили и мне и тебе в школе и так оно будет лучше будь смиренным и ты добьёшься своего и в самом деле вышло неплохо Тут я впервые узнал, что отвратительное, лицемерное, показное смирение было наследственным в семье Хипа. Я видел жатву, но никогда не думал о посеве. Когда я был совсем мальчишкой, я понял, чего можно добиться смирением, и с тех пор от смирения не отступал. Я ел мой кусок хлеба с аппетитом, но смиренно. Смиренно я покончил с учением и сказал себе: "Держись крепче". Вы предложили обучать меня латыни, но я лучше знал, что мне нужно. Людям нравится быть выше тебя, говорил мой отец. Вот ты и пригибайся, я и теперь мистер Коттерфилд Полн смирение, но всё-таки какая-то власть у меня уже есть. Говорил он всё это. Я был уверен, ибо видел священной луной его лицо, ради того Добя узнала его решение вознаградить себя и воспользоваться своей властью. Я никогда не сомневал в его низости, хитрости и злобленности, но тут впервые я понял, какой неумолимый, мстительный и подлый может стать натура человека, которую так долго с самых ранних лет подавляли. Этот рассказ был приятен мне хотя бы тем, что Ури отпустил мою руку, чтобы снова обеими руками погладить подбородок. Освободившись от него, я решил этим воспользоваться, и дальше мы шли рядом, но уже не под руку, и весь остальной путь до дому почти не разговаривали. То ли моё сообщение казалось благотворное деяние его расположению духа, то ли ему доставили в удовольствие размышление о прошлом, не могу сказать. Но во всяком случае расположение духа у него улучшилось. За обедом он говорил больше, чем обычно, спросил свою мать, которая была освобождена от своих обязанностей с того момента, как мы возвратились домой, не слишком ли он стар, чтобы оставаться холостяком. И однажды бросил такой взгляд на Агнес, что я готова была дать всё на свете за удовольствие сбить его с ног. Когда мы трое мужчины остались одни после обеда он ещё больше осмелел едва он почти не пил эта смелость мне кажется вызвана была его торжеством и усугублялась искушением сделать меня свидетелем того что происходит наконец я заметил что он старался подбоить мистера икфилда и уловив взгляд брошенный на меня агнес когда она уходила я ограничился одной единственной ёмкой и предложил последовать за агнес И теперь я хотел поступить точно так же, но Ури меня опередил. "Мы редко видим нашего гостя, сэр", обратился он к мистеру Уикфилду, сидевшему, как это было не похоже на прежние времена, в конце стола. "И я предлагаю выпить в его честь одну дверюмку, если вы не возражаете, за ваше здоровье и счастье, мистер Копперфилд". Я вынужден был сделать вид, будто пожимаю ему руку, который он протягивал через стол, а затем совсем с другими чувствами пожал руку несчастного джентльмена, и его компаньон. А теперь, мой компаньон, продолжал Ури: "Я беру на себя смелость, может быть, и вы предложите какой-нибудь тост, который доставит удовольствие Копперфилду. Не буду останавливаться на том, как мистер Уикфилд предлагал выпить за мою бабушку, за миссру Дико за докторском он сиую и как всякий раз он выпивал по две рюмки не буду описывать как он сознавая свою слабость безуспешно пытался с ней бороться как он мучился от стыда за поведение уи и вместе с тем хотел его уложить и как ликовал уи извиваясь и унижая его на моих глазах тяжело мне об этом писать тяжело мне это было видеть А теперь мой компаньон, сказал наконец Уди, и я хочу предложить ещё один тост. Но смиренно прошу налить рюмку до краёв, потому что это тост за самое прелестное создание женского пола. Вот и Агнес рюмка была пуста. Он поставил её на стол, взглянул на портрет, на который так была похожа Агнес, поднял колбу руку и откинулся на спинку кресла. Я человек слишком ничтожный, смиренный, чтобы петь за её здоровье, продолжал Улья. Но я преклоняюсь. Я обожаю её. Если бы я отец испытывал любую физическую боль, мне не было бы так страшно, как тогда, когда я увидел такие душевные муки, он терпит, сжимая обеими руками голову. "Агнес!" воскликнул Улья, то ли не глядя на него, то ли не понимая его состояния. Агнес Уикфилд, могу смело сказать, прелестнейшей женщин. Разрешите говорить откровенно, среди друзей, быть её отцом большая честь, но быть её мужем, избави меня Бог когда-нибудь ещё услышать такой вопль, какой издал отец, поднявшись из-за стола. В чём дело? Смертельно побледнев, произнёс Уильям: "Надеюсь, мистер Уикфилд, вы не сошли с ума. Да, я домогаюсь сделать вашу Агнес своей Агнес, но нет у меня такие же права, как у любого, больше прав, чем у любого другого". Я хватил руками мистера Уикфилда, я умолял его успокоиться, я заклинал его всем, что только мог придумать, и прежде всего его любовью к Агнес. Он обезумел. рвал на себе волосы, бил себя по голове, отталкивал меня, старался освободиться, не говоря ни слова и ничего не видя. Точно слепой он стремился неведомо куда. Глаза его были выпучены, лицо искажено страшной зречью. Бормоча что-то несвязное, но с немкнурянным жаром я умолял его помниться и выслушать меня. Я молил его подумать о Агнес, о Агнес и обо мне. Молил вспомнить, как мы росли вместе с Агнес, и как я любил и уважал её радости и её гордость. Я всячески старался вызвать перед ним образ Агнес, даже упрекал в том, что он не щадит её, так как она может узнать о произошедшей сцене. Может быть, мои старания помогли в какой-то мере, а может быть, припадок его начал ослабевать сам с собой. Но постепенно он стал вырываться из моих рук всё слабее и всё чаще на меня поглядывал. Сначала очень странно, а затем взоры его стал более осмысленным. Наконец он произнёс: "Я это знаю, тротвут. Моя любимая дитя, и вы, да, я знаю, но посмотрите на него". Он показал на Урию, бледный и застигнутый в расплох. Тот с яростью сверкал глазами из какого-то угла. Обманут я, очевидно, в своих расчётах. Посмотрите на моего мучителя, продолжал мистер Уикфилд. Из-за него я мало-помалу потерял своё имя и репутацию, мир и покой, дом и семейный очаг. Верней, я сохранил вам ваше имя и репутацию, мир и покой, быстро сказал Ури с видом хмурым и смущённым, желая выйти из неловкого положения. Оставьте эти глупости, мистер Уикфилд. Если я немного забежал вперёд, а вы этого не ждали, что ж, я могу повернуть назад. Какой кому от этого вред? Я всегда знал, у каждого есть своя цель. сказал мистер Уикфилд и я убедился что он связывается мной этот свой голый расчёт но взгляните на него о поглядите что это за человек лучше остановите его катерфилд если можете крикнул уи вытянув по направлению ко мне длинный указательный палец а не то берегитесь он пожалуй скажет нечто такое о чём потом пожалеет да и вы пожалеете что это слышали Я расскажу всё. С отчаянием восклицал мистер Уикфилд: "Если я нахожусь в вашей власти, так почему же мне не быть во властец его угодно? Говорю вам, берегитесь, снова предостереёг меня Уильям. Если вы не заткнёте ему рот, вы его не друг. Почему вам не быть во властец его угодно?" Мистер Уикфилд Вот ему что у вас есть, дочь. В Викнаме обоим кое-что известно, не так ли? Не дразните собак. Что до меня я их дразнить не буду. Разве вы не видите, что я человек смиренный, насколько это возможно? Повторяю, если я зашёл слишком далеко, мне очень жаль. Чего вы ещё хотите, сэр? ОтратВот. ТротВот, ломай руки, вскричал мистер Уикфилд. Как я опустился! Стой, порей! Когда впервые увидел вас в этом доме, уже тогда я начал скользить вниз. На какой страшный, страшный путь я проделал с той поры? Слабость вот что меня погубило. Слишком слаб я был, предаваясь воспоминаниям, и слишком слаб, стараясь забыться. А я тоска по матери моего ребёнка привела к болезни. И к болезни привела любовь к ребёнку, я заражал всё, к чему не прикасался. Я принёс несчастье только воя так любил. О, вы это знаете. Я считал, что могу беззаветно любить только одно существо и никого больше. Я считал, что могу оплакивать только одно умершее существо и не плакать вместе с теми, кто кого-нибудь оплакивает так же, как и я, и опыт всей моей жизни обратился против меня. Я терзал своё малодушное сердце, а оно терзало меня. В своём горе я был жалок. Жалок был в любви, жалки были мои несчастные попытки бежать от тяжких испытаний любви и горя. И вот теперь я развалина. Вы должны меня сторониться, вы должны меня ненавидеть. Он упал в кресло и начал тихо всхлипывать. Возбуждение его угасало, Улья вышла из своего угла. Я знаю далеко не всё из того, что я делал в невменяемом состоянии, сказал Миструикфилд и протянул ко мне руки, словно умолял не осуждать его. Но он-то знает превосходно. Миструикфилд имел в виду Урюхипа. Так как всегда было около меня и на шобптал что я должен делать это жорнов на моей шее вы видите что он уже живёт у меня дома вы видите что он мой компаньон а только что вы его слышали ну что мне ещё остаётся сказать вы могли бы этого не говорить и было бы лучше если бы вообще ничего не говорили Заметил Улию вызывающей вместе всем вкратце. Вы не вели бы себя так, если бы не напились. Завтра вы одумаетесь, сыр. А если я и сказал слишком много или больше, чем хотел, что за беда? Я же на этом не настаивал. Дверь отворилась, и вошла Агнес. В лице её не было ни кровинке. Она обняла отца за шею и твёрдо сказала: "Папа, вы не здоровы. Идёмте со мной". Он прильнул головой к её плечу, словно под гнётом нестерпимого стыда и вышел с ней.